она больше не могла сдерживаться. Когда они вышли из-за стола, и Эдгар все с той же упорной навязчивостью собрался следовать за ними, ее взорвало. Она забыла всякую осторожность и бросила ему в лицо всю правду. Не в силах больше терпеть его неотступное выслеживание, она встала на дыбы, как измученная мухами лошадь, что ты всё бегаешь за мной, как трёхлетний ребенок. Я не желаю, чтобы ты все время мазорил мне глаза. Детям не место среди взрослых. Запомни это. Займись один чем-нибудь хоть на час. Читай или делай, что хочешь. Оставь меня в покое. Ты мне надоел своими приставаниями и капризами. Наконец-то он вырвал у неё признание.